Глава одиннадцатая. Позже, в тот же день. Когда день открытых дверей подошел к концу, Джерри, Кэти и Чарльз сидели в душном кабинете, пытаясь осмыслить события дня. Кэти наблюдала за Джерри. Он ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, открыв взору поросль спутанных седых волос на груди. Взял стакан воды, предложенный Чарльзом, и откинулся в кресле. «Эта мама пару раз ко мне приходила», — сказал Джерри, — «довольно вспыльчивая. Она хочет, чтобы я что-то сделал с задирой, но кто именно этот задира, она не знает. Она собирается забрать сына из школы, если мы не положим издевательствам конец. Я знаю, что это всего лишь один ученик, но терять их — этого мы не можем себе позволить». «Судя по переписке в мессенджере», — вступила Кэти. — Мисс Деметрио в чем то права. Их язык, манера общения друг с другом. Я думаю, мы обязаны принять меры, Джерри. — А нам точно известно, что эпизод у озера как-то связан с травлей? — спросил он. — Наверняка сказать нельзя, — ответила Кэти. — Но... — Может быть, это как-то связано с Отисом Блейком? — вступил Чарльз. Я хотел поговорить с ним об инциденте, но он повел себя довольно агрессивно. Не знаю, почему ты его держишь, Джерри. Что-то с ним не так. Попомни мои слова, но рано или поздно на него обязательно пожалуются». «Почему об этой истории я услышал от твоей жены, Чарльз?» «Я решил, что у тебя и так дел по горло, Джерри. Все хорошо, что хорошо кончается». Чарльз налил себе стакан воды и предложил кувшин Кэти, но та покачала головой. Джерри достал из ящика стола две таблетки и проглотил их. — Не говоря уже насчет твоей жены и этого дурацкого торта. — Что, черт возьми, это было? Чарльз уже качал головой. — У меня есть свои подозрения, но я не мог поговорить с ней, так что... «Только что мы смеялись и шутили, и вдруг бац! Тортом вхлебала!» «Знаю, Джерри, тут никаких извинений не хватит. Будь такое, возможно, я бы списал ее в тираж». «Если бы все было так просто», — сказал Джерри. Ужон он есть привычка ближе к концу впиваться в тебя клещами». Кэти заерзала на стуле. Чарльз откинул голову назад и закрыл глаза и зевнул, даже не прикрыв рот. «Можно только гадать, какой вред она нанесла школе», — сказал Джерри. «Скажу тебе, Чарльз, положение аховое. Если не привлечем в школу больше мальчиков или девочек», — вмешалась Кэти, «у нас еще есть возможность перейти на совместное обучение». Джерри кивнул, но без особого энтузиазма. «Это будет стоить нам немалых денег. Отдельные туалеты, раздевалки и все прочее, что нужно девушкам. Мы даже не знаем, есть ли на совместную учебу спрос. Это наше преимущество. Мы одна из последних школ с раздельным обучением на Юго-Западе». «Что толку от этого преимущества, если нам придется закрыться?» сказала Кэти. Джерри вздохнул. «Ладно, поговорим о минимизации ущерба». О чем? О минимизации ущерба. Надо решить, что делать с сегодняшней Катавасией. Как будем объяснять, почему Пип бросила в меня торт? Элемент благотворительного шоу, — сказал Чарльз, не успела Кэти открыть рот. Мисс Лейн уже произнесла небольшую речь, мол, кто больше заплатит, сможет выбрать, в кого из учителей полетит торт. Деньги пойдут на сбор средств для детей Найроби, бла-бла. Победитель выбрал своего любимого учителя, им оказался ты. Ведь мистер Ньюхал отличный малый и так далее, и так далее. Кто именно победитель? Мы не сказали, спросят. Скажем, что это Майлз. Да? Хороший парень. Чарльз открыл рот, хотел что-то сказать, но только покачал головой и отвел взгляд. «А что насчет пропавшего?» — сказал Джерри. «Я ясно дала понять, — сказала Кэти, — что никто не должен спускаться к озеру. Велела Отису Блейку особо за этим следить и поставить запрещающие знаки. Мы не должны брать на себя вину, но сейчас самое время подумать о том, чтобы закрыть озеро. Выпускники взяли моду прыгать туда. До сих пор нам везло, но если что-то случится...» Джерри выпятил губы. «Хочешь выжить в мальчиковой школе, надо быть чуть жестче. Он хлопнул ладонью по столу и развернулся вместе с креслом Кэти. «А вам, — сказала Кэти, — надо быть чуть мягче, если не хотите растерять наших лучших учеников». Чарльз было ухмыльнулся, но, увидев выражение лица, Кэти подавил смешок. «Думаю, — сказал Чарльз, — Надо поставить пару предупредительных знаков, здесь опасно. Будем прикрыты, если что-то подобное случится снова, с юридической точки зрения. «Дело не в том, чтобы мы были прикрыты», — сказала Кэти. Джерри сгорбился над столом. «Хуже не будет. Посмотрим, смогут ли милые дамы из комитета включить эти знаки в свой список для сбора средств. «Даже не надейтесь, что я оплачу их из школьного бюджета. Там едва наберется пара монет». Чарльз кивнул, а Кэти досадливо хмыкнула. «На сегодня все?» — спросил Джерри. Кэти откашлялась. «Не совсем». Джерри застонал. «Что еще?» «Травля, Джерри. С этим надо что-то делать». Неважно, что именно случилось на озере, но мать Касса была в панике. Она думала, что парня довели до крайности. «Да, я могу это понять. И не хочу, чтобы число учеников сокращалось, хотя, возможно, этот парень не стоит того, чтобы с ним цацкаться. Очень даже стоит», — с жаром возразила Кэти. «Каждый из этих ребят учится у нас заслуженно». «Мы не можем исключать детей, которые не соответствуют вашему понятию об идеале или которые снижают средний балл на экзаменах. Сколько раз мне вам говорить, что проблема не в таких, как Кассиус. Проблема в том, что вы закрываете глаза на систематическую травлю в нашей школе. И вот вам результат!» Она впервые повысила голос на Джерри и, сделав несколько глубоких вдохов, постепенно пришла в себя. «Извините». «Просто мы не в первый раз ведем этот разговор. Не примем меры в ближайшее время, столкнемся с чем-то куда более серьезным, чем пропавший на пару часов ученик». «Мы не исключение», — сказал Чарльз с улыбкой, призванной снять напряжение. «В каждой школе травля так или иначе присутствует. Я не говорю, что это приемлемо. Просто это не конец света. Мы сделаем все, чтобы помочь парню». Но еще важнее не допустить, чтобы люди от нас отворачивались так? Ведь почему именно Кассиуса мы так хотели принять в школу? Чтобы показать, здесь рады всем. Если только им есть чем платить, проворчал Джерри. Будь у школы более гибкий план оплаты, вставил Чарльз. Смени пластинку, Чарльз. Сам знаешь, я ничего не могу с этим поделать. Кэти вздохнула. Скоро эта проблема от Джерри перейдет к ней. Она собирается сделать школу совместной, и едва ли эту идею завернет попечительский совет. Пока Джерри не объявит о своем уходе, поднимать эту тему нельзя. Но если не принять срочные меры, возглавлять ей будет нечего, и уже летом придется искать новую работу. Боже, Джерри, как тут душно! Можно открыть окно? — спросил Чарльз, вставая. — Нет, нельзя. Точнее, открыть можно. Но потом не сможем закрыть. Эти чертовы окна смотрятся хорошо, но лучше их не трогать. — Еще один пункт для комитета по сбору средств? — спросил Чарльз. Кэти думала, с каким удовольствием осушит бокал вина, когда вернется домой. — Большой. Ей удалось смягчить последствия нападения Пиппы на Джерри, заметь историю с исчезновением школьника, так что мало кто узнает о происшествии. Но ждать благодарности за ее подвиги нечего, этого она все равно не дождется. «Пока мы не ушли от темы», — заговорила она. «Кассиус не единственный, над кем издеваются в школе, но в его возрастной группе дела обстоят особенно плохо». «Для нас это возможность покончить с издевательствами в Аберфале раз и навсегда». «Безопасность веренных нам детей...» «Господи!» — сказал Джерри, глядя на Чарльза. «Опять она за свое!» «Не знаю, Джерри!» — возразил Чарльз. «Может, она и права. В таких делах надо быть осмотрительнее». «И очень важно, — продолжила Кэти, — заострить внимание на травле в интернете». Нам в их возрасте с подобным сталкиваться не приходилось. Им надо понимать последствия того, что они делают в сети, и как с этим справляться». Джерри встал. «Я думал, что управляю мужской школой, а не светским чаепитием». Он поправил ремень брюк и подошел к окну. «Я бы не стал тем, кем стал, если бы не прошел суровую школу. Травля — это часть жизни». Кэти сжала кулаки так, что побелели костяшки. Как бы не довести себя до закупорки сосудов. Казалось, по ее венам бежит чистая ярость. — Слушай, Джерри, — сказал Чарльз, — помню, когда меня травили, ты был в стане противника, и приятного в этом было мало. Знаешь, я твердо уверен, что сильно цацкаться с ними не надо, но это... это... «Как вы это называете? Травли в интернете?» «Пусть знают, что без последствий это тоже не останется. Есть электронный след и всякое такое». Джерри засунул руки в карман и хмыкнул. Чарльз встретился с Кэти взглядом, показал набиту для крикета и изобразил, что бьет ею Джерри. Кэти в мольбе сложила руки и одними губами попросила – «Ну, пожалуйста!» «Чёрт с вами!» Джерри резко повернулся к Кэти. «Тогда возьмёте на себя роль координатора по борьбе с травлей. Для начала разошлем по электронной почте письмо родителям, обновим сайт и можете в понедельник провести на эту тему собрание. Надеюсь, Кэти, никаких особых планов на выходные у вас не было». Вообще-то были, но... Интимное свидание. Что-то в этом роде. На следующей неделе жена уезжает к сестре. Я не могу дождаться, когда наступит покой и тишина, черт ты дери. Иногда я просыпаюсь среди ночи, а жена стоит надо мной. Клянусь богом, она собирается задушить меня во сне. — Что ж, — сказала Кэти, вставая. Если ей надо помочь держать подушку, Джерри фыркнул и рассмеялся. Кайфовать, когда тебя оскорбляют? Других таких мужчин Кэти не знала. Или он здорово умеет прикидываться. Чарльз стоял чуть позади Джерри и потирал шею, словно на него навалилась вся тяжесть мира. Кэти стало его жаль. Быть председателем попечительского совета — дело неблагодарное. Откажись он от этого поста. Кэти не стала бы его винить. Джерри явно имел над ним какую-то власть. «Знаете», — сказала Кэти, — «я готова подготовить меры по борьбе с травлей и готова помочь школе за счет выходных, но...» Кэти взяла паузу, сделала глубокий вдох. «Раз вы так близки к выходу на пенсию, Джерри, может...» Есть смысл поделиться ответственностью за управление школой? Думаю, я могла бы. Боже правый, женщина! Чтобы от меня в наследство кому-то досталась провальная школа? Нет, по крайней мере, еще год я уходить не собираюсь. Но вы сказали, забудьте об этом. «Есть только один способ вытащить меня из этой школы. Ногами вперед. Клэр сама по себе. «Я слышала от Хелены Луизы, что детей в старшую школу поступает куда меньше, чем в прошлом году. Если так пойдет и дальше, начнут сокращать персонал. Говорю вам, дамы, нам за наши деньги не додают. Сара, мама Тедди. А я рада, что детей меньше». Чем меньше классы, тем для ребят лучше. И если Пиппа, бросив торт, кого-то от школы отвадила, она еще сделала для нас доброе дело. Постскриптум. «Люблю тебя, Пи. Надеюсь, с тобой все ок?» Хэштег «Команда Пиппы». Пэм, мама Джеффри. Я ее не оправдываю, но вряд ли Пип бросила в него торт без веской причины. Роза, мама Оливера. «Мне все равно, какая причина». «Я жду, когда передо мной извинятся». Хэштег «Команда Розы». Бэкки, мама Руперта. А по мне так она большой молодец. Она наверняка не первая, кто захотела что-нибудь швырнуть в этого мерзавца. Просто у нее первый хватило духа это сделать. Хэштег «Команда Пиппы». Роза, мама Оливера. «Неужели никого не волнует мой торт?» Эмодзи улыбка. «Пиппа, мама Бенни, ты это читаешь?» Капслог. «Я все еще жду извинений!» Пиппа, мама Бенни. «Роза, дорогая, я сразу извинилась. Зачем снова к этому возвращаться? У меня был тяжелый день, я сделала глупость. Считай это еще одним извинением. А если захочешь извиниться передо мной за то, что не спросила, все ли у меня в порядке, буду готова твое извинение принять. Хэштег «Команда мне не до этого». И по мама Бенни вышла из чата. Сара, мама Тедди. Она вышла из группы. Роза, сделай что-нибудь. Верни ее. Бейки мама Руперта. Раз уж она вышла, интересно, это как-то связано с Чарльзом? Я слышала от Мэнди, что мистер Н. И Чарльз на прошлой неделе здорово сцепились. Чарльз с пулей вылетел из кабинета и назвал мистера Н словом на букву «П», и я не имею в виду «плохой». Клэр сама по себе. Что с ней творится? Не собираюсь делать поспешных выводов, но Чарльз скандалит с Джерри, а потом Пиппа швыряет ему в лицо торт. Выходит, тут какой-то треугольник. Не хочу говорить об этом вслух, но вдруг Пиппа и мистер Н... N... Ну, вы понимаете. Пэм, мама Джеффри. Ты это о чем? Роза, мама Оливера. Эмодзи недоумения. Бекки, мама Руперта. Давно ходят слухи, что мистер Н подгуливает. Пиппа в этой школе дольше любой из нас. Не надо быть гением, чтобы понять, что к чему. Пэм, мама Джеффри. Так ты, Бекки, и не гений. Свидетель номер четыре. Роза Энтуистл мать Оливера. Знаю, много говорить не надо, так что давайте скажу то, что слышала, а вы кивнете, если будет теплее. Мы можем вам помочь. В смысле, мамы. Не представляете, как много мы замечаем. Назовите это сплетнями, а по мне это журналистское расследование. Хочешь растить мальчишек, научись распознавать ложь у себя под носом. Да, детектив Маллинс, Я была в школе весь день, когда Джерри умер. Правда, сразу после матча мне пришлось уехать. Занятия по виолончели. Всегда не одно, так другое. У вас есть дети? Тогда вы в курсе. У меня почти нет свободного времени. Олли выбрали в команду округа. И как только мы с вами закончим, мне вести его на тренировку по крикету. Кажется, все бы отдала за свободные выходные. В общем, вернемся к Джерри. Я знаю, кто это сделал. И скажу честно, я его не боюсь. Вы бы слышали, как он разговаривает с ребятами. Побольше заботы. Разве это так сложно? Зачем над детьми посмеиваться? Разве унижение побуждает кого-то бегать быстрее или бросать дальше? Это мое мнение, но такого нельзя и близко подпускать к детям. Я бы ему и собаку дрессировать не позволила. И знаете что? Во время матча он то и дело исчезал. Сами понимаете, куда я клоню. Что? Ах, да, надо было сразу сказать. Это я об учителе физкультуры, мистере Хинчвуди. Все зовут его Хинч. Во время матча он был весь на нервах, все это видели. И отыгрывался на ребятах. Мне кажется, не могу поклясться, потому что специально не смотрела, но в окне кабинета мистера Ньюхолла я кого-то видела как раз тогда, когда Хинч отлучился. Так что да, я почти уверена, что это был он. Точно видела синие и красные цвета школы, понимаете? Это вполне мог быть спортивный костюм Хинча, правда? Вот ведь какая штука. Когда матч закончился... Я думала, он будет там, поздравит ребят, перекинется парой слов с учителями из другой школы, понятное дело, как обычно. Так его нигде не было. И ребята не могли попасть в раздевалку, потому что ключ был у Хинча, и нам пришлось ждать добрых десять минут. Потом появился, у самого глаза бегают, и не объяснил, почему опоздал, даже не извинился. «Похоже, я делаю за вас вашу работу». «Как минимум, можете сказать мне спасибо».